Глава 15. 21 июля 1943 года. Москва. Кремль. Сталин, сидя в удобном кресле, не отрываясь, смотрел на экран, где подробно из трёг от киноаппарата разворачивалось одно из самых грандиозных сражений этой войны. Сразу после окончания основной фазы сражения весь отснятый материал переправили самолётом в Москву, где плёнки проявили и на скорую руку смонтировали почти трехчасовой фильм о состоявшемся сражении. Начинался этот документальный фильм с кадров обороны, с того момента, как наша артиллерия наносит упреждающий удар по немецким позициям. В том числе были запечатлены и залпы «Катюш». Поскольку это сражение было решающим в этой войне, то на артиллерийскую поддержку не поскупились. И сейчас Сталин на экране кремлевского просмотрового зала воочию наблюдал, как десятки реактивных установок разом наносят свой удар по противнику. Фильм был со звуком, и резкий, скрирающий звук, взлетающих со своих направляющих РСов, наполнил небольшой зал. Затем шли кадры развернувшихся в наступлении немецких танков и самоходок. Было видно, как они останавливались и начинали гореть, когда в них попадали наши снаряды. Вот оператор удачно снял, как тяжелый снаряд сносит с немецкого «Тигра» башню. А дальше, когда уже наши танки пошли в контратаку, объятый пламенем Т-43 сходу таранит немецкую «Пантеру». На полном ходу он врезается в нее, и спустя несколько секунд оба танка взрываются. Несмотря на огонь, номер танка, нарисованный на башне, отчетливо виден, а Сталин ничего не забывает. И после просмотра он выскажет свое мнение, что экипаж танка заслужил звание Героев Советского Союза. Мнение Сталина равнозначно приказу, и потому Василенко распорядится выяснить, кто именно управлял тем танком, чтобы затем присвоить его экипажу звание Героев Советского Союза посмертно. А наконец фильм заканчивается. В просмотровом зале зажигается свет, и все проходят в небольшой конференц-зал. Тут уже стоят столы с закусками, вином и более крепкими напитками. Начинается обсуждение увиденного, главное, все убедились, что наши новые танки и самоходки ни в чем не уступают противнику, а по многим параметрам и превосходят его. Настроение у всех приподнятое, а еще больше его поднимает сообщение, что армия Севастьянова сходу захватила Белгород и двинулась дальше. Овернувшись в свой кабинет, Сталин взял стакан с крепким и горячим чаем и стал неторопливо прихлебывать, глядя в окно. Последние новости с фронта его были, особенно разгром немецких войск под Курском. Хотя операция еще не завершилась, уже и так было ясно, что мы победили, перелом, наступивший в этой операции, был виден всем. Кроме чисто военной выгоды, от этого сражения была выгода и политическая. Сталин нисколько не сомневался, что его нынешние союзники Англия и Америка временны и после победы над Германией с ними возможны проблемы. Перед предстоящей конференцией, которая должна пройти в Тегеране, не помешает упрочить свои позиции, показав союзникам состоявшееся сражения и, самое главное, свою силу, мощь наших новых танков будет тут очень кстати. Операторы отлично поработали, их тоже надо наградить. А как они сняли атаку наших тяжелых КВ-3? Сначала камера снимает, как на себя накатывается лавина тяжелых танков, затем разворот на 180 градусов, и уже сзади видно, как волна танков движется на противника. Вот они все дружно останавливаются на несколько секунд, затем следует дружный залп, и танки снова трогаются с места. А среди движущихся им навстречу немецких танков, сверкают отблески попаданий. Одни танки просто останавливаются, другие начинают гореть, а нескольким сносят башни от наиболее удачных попаданий. Со слабым не договариваются. Это он знает очень хорошо. Пока СССР был слаб, с ним никто не хотел говорить. Сколько усилий он лично приложил для создания системы коллективной безопасности в Европе, Но все его предложения отвергались. Даже когда Германии отдали на растерзание Чехословакию, он предлагал направить советские дивизии в помощь чехам, но никому это не было нужно. Те же поляки наотрез отказались пропустить их через свою территорию. И тут дело не только в польской русофобии, а в том, что поляки сами решили поживиться чешскими территориями. Что с успехом и сделали. Примечание. В самый разгар судесского кризиса, 21 сентября 1938 года, Польша выдвинула Чехословакию ультиматум по Тишинской области, где проживало 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов. В результате 30 сентября, в день подписания Мюнхенского соглашения, Польша одновременно с Германией ввела в Чехословакию свои войска, аннексировав таким образом... Тишинскую область. Разумеется, Польше было невыгодно пропустить в Чехословакию советские дивизии, так как в этом случае она не смогла бы захватить кусок Чехословакии. На 1938 год, Вермах, еще не набрал достаточно сил и опыта, и в случае, если бы СССР ввел на время свои войска в Чехословакию для ее защиты, вся затея Гитлера с аннексией судет провалилась бы. Конец примечания. Да, поляки, поживелись в Чехословакии. Не зря тот старый английский Боров назвал Польшу гиеной Европы. А Вот только это не пошло им впрок. Уже через год они поплатились за это, и он не стал им помогать, так как ни в коня корм. Заявил он тогда Риббентропу, что не позволит Германии захватить Польшу? и было бы только хуже. То, что поляки это оценят, да это это на смех. В таком случае Гитлер просто предложил бы полякам совместный поход на СССР, к которому они с радостью присоединились бы. Он тогда все сделал правильно, а другого выхода у него просто не было. Эти союзники тоже временные, пока им угрожает Гитлер. Если американец Рузвельт еще более-менее а для него главная выгода, то старый антикоммунист Черчилль после разгрома Германии сразу станет врагом. Пока же стоит перед предстоящими переговорами запастись лишними козырями, и мощные танки будут тут очень кстати. По докладам специалистов, американские и английские танки комфортны, но вот по своим боевым качествам они не очень. На данный момент достаточно эффективно противостоять немецким танкам может только тяжелый английский «Черчилль», и то его орудие явно не дотягивает до нужных кондиций. Он сопоставим с нашим КВ-1. Правда, чего то таить, лобовая броня у англичанина толще. Так что защищен он лучше. Но на этом его преимущества над КВ заканчиваются. В остальном они примерно равны. А остальные танки союзников равнозначно нашим Т-34, но уже уступают новым Т-43. Хорошо бы к началу конференции значительно потеснить немцев, что вполне возможно. Армия Севастьянова пошла в рейд, и первый успех, считаем мгновенный, повторное освобождение Белгорода. А зная полковника Прохорова, который, по сути, и верховодит у Севастьянова, Можно рассчитывать, что скоро пойдут лишь радостные донесения. Не зря говорят, что хуже всего ждать и догонять. Вот и я сижу в Харькове со штабом армии и жду у моря погоды. Наши маневренные группы разбежались по округе и принялись геноцидить ганцев и прочую шушуру, А я, как командир дивизии, вынужден сидеть вместе со штабом и лишь ждать донесений об успехах. Ведь хрен сейчас из Харькова уйдешь. Не дай бог, какие немецкие части после этого снова сюда войдут, и придется тогда выбивать их снова, уже за большой кровью. Так что приходится сидеть на попе и ждать, пока войска Ватутина подойдут к городу. Только когда фронт подойдет к нам, можно будет двигаться дальше. Правда, тогда уже придется задержаться на пополнение припасов. Мы хоть и прихватили с собой достаточно топлива и боеприпасов, но к этому времени уже и потратили прилично, так что для успешного продолжения рейда не мешает пополниться. Наконец, через три дня передовые части Воронежского фронта подошли к городу, а на следующий день в Харьков прибыл Иватутин вместе со своим штабом. Мы с Севастьяновым, разумеется, отправились к нему на доклад, Правда, я в основном стоял позади Севастьянова и не отсвечивал, предоставив непосредственному начальнику самому хвастаться нашими успехами и достижениями. Ватутин со своими штабными выслушал нас и остался доволен. А мы, получив одобрение, на продолжение рейда двинулись к себе. Главное, Ватутин распорядился немедленно выделить нам все необходимое, благо первые транспорты с припасами уже стали приходить. До самого утра мы пополнялись и в 7 утра двинулись дальше. У меня было несколько вкусных целей на примете. Общей целью нашего рейда был удар по немецким тылам вдоль всего фронта в направлении Краматорска, Сталино, Донецка и Мариуполя. Самым лучшим подарком нашим войскам, которые должны были перейти в наступление по этой линии, было создание атмосферы хаоса и паники в немецких порядках. Правда, первой нашей целью оказался находившийся на пути нашего следования немецкий аэродром, который немцы не успели эвакуировать. Стремительность нашего броска застала их врасплох, хотя общая скорость нашей армии составляла порядка 30 км в час, но то обстоятельство, что мы двигались без задержек, позволило нам пройти приличное расстояние за день, и это с учетом того что по дороге мы громили все встреченные немецкие части. Разрозненные и достаточно небольшие немецкие гарнизоны выносились мгновенно, потому что силы сторон были несоизмеримы. Относительно маленькие немецкие части подвергались атаке значительных сил на бронетехнике. А мы появлялись внезапно, и сразу следовала атака Т-43 при поддержке бронетранспортеров которые своим огнем давили малейшие попытки сопротивления. Уже отработанная тактика зачистки населенных пунктов работала на пять. Все деревни и даже небольшие городки захватывались сходу передовыми частями, после чего мимо радостных и ошеломленных жителей следовала вся наша колонна, которая растянулась более чем на десяток километров. И вид многочисленной техники, проходившей мимо, радовал жителей. Правда, была тут и своя даже не ложка, а целый бидон дегтя на бочку меда. А мы проходили мимо, оставляя жителей, пусть теперь и ненадолго, на власть оккупантов, так как немцы сюда еще вернутся. В качестве хоть какой-то гарантии неприкосновенности мы в каждом населенном пункте оставляли большие таблички на немецком немецкие солдаты и офицеры. В случае уничтожения вами этого населенного пункта и его жителей, Мы найдем вас и полностью уничтожим ваше подразделение до последнего человека. А потом, после нашей победы, ваши семьи будут высланы в Сибирь в трудовые лагеря. Полковник Прохоров. Постскриптум. Кто меня не знает, пусть спросит у других, как ваши солдаты заплатили за уничтожение наших раненых в Тернополе. И как сам командующий группой армии «Юг» посылал к нам парламентера, чтобы прекратить вырезание немецких госпиталей и колон с ранеными. Конечно, никакой гарантии неприкосновенности это не давало, но ведь с госпиталями и ранеными хоть и не сразу, но сработало. И я надеялся, что моя слава среди противника заставит их задуматься, а нужен ли им потом такой геморрой. Имеет на хвосте разъяренного и сильного противника, который не даст тебе ни единого шанса на спасение, то ищу удовольствие, а я уже доказал, что всегда выполняю свои обещания. Сейчас я трясся в своем штабном бронетранспортере, необходимость держать руку на пульсе событий заставляла забыть о любом комфорте. И по рации контролировал передовые группы. А что вы хотели?» Разумеется, именно моя дивизия шла первой в авангарде нашей армии, и именно мои бойцы захватывали все встреченные населенные пункты и громили попадавшегося нам противника. За день было семь попыток немцев бомбить наши порядки, и хотя авиационного прикрытия у нас не было, мобильная противовоздушная оборона была достаточно сильной. Кроме специальных бронетранспортеров с зенитками, на каждом танке и самоходке были зенитные пулеметы, а почти на каждом бронетранспортере пусть и не зенитные, но имевшие высокий угол подъема пулеметы. Своевременно, развернутые в сторону противника, они выдавали целое море огня, хорошо видимое из-за трассирующих патронов, и бесчисленные огненные плети устремлялись навстречу птенцам Геринга, мгновенно убивая в них желание связываться с нами. В итоге нас бомбили в основном с высоты, куда они доставали наши пулеметы и немногочисленные 37 миллиметровые зенитки. И, разумеется, итог таких бомбежек приближался к нулю. Конечно, какие-то потери они нам все же доставляли. Но вполне терпимые. Это не то, когда тебя, прицельно бомбят с пикирования, когда точность бомбометания очень высокая, да и бортовое вооружение для штурмовки не используешь, а крыша у танков достаточно тонкая, так что из авиационной пушки бронебойным снарядом вполне можно пробить верх танка. Отойдя километров на 50 от Харькова, наша общая колонна разделилась и дальше пошла тремя колоннами по параллельным дорогам так и охват больше, и общая длина сокращается. Все мосты и железнодорожные пути мы уничтожали, но не тотально. Она ведь самим тут вскоре наступать, так что качественное уничтожение не в наших интересах. Сейчас главное прервать противнику сообщения по ним, чтобы он не мог подвозить к передовой припасы и вооружения. Работ по восстановлению там было на 1-2 недели, Как раз наши войска к этому времени сюда подойдут. Если надо, то закончат восстановление или воспользуются уже готовым. Так вот, ранним утром следующего дня мы обрушились на немецкий аэродром. Не знаю почему, но немцы нас не ждали. Может, потому что сейчас в их штабах творился хаос. Все самолеты были на земле, однако готовились к вылету. Но вот для передислокации или к боевому – не знаю. Да и какая по сути разница? Главное, они тут, и мы тут, вот и потанцуем. Охрану аэродрома, как и зенитное орудие, мы снесли сходу, после чего принялись уничтожать личный состав. Склады захватили целыми, и после вдумчивого грабежа, а брали мы в основном только топливо и продукты, подожгли. Кроме всего прочего, мы прибарахлились тремя трофейными бронетранспортерами со спарками 20-мм зениток, которые чудом уцелели среди боя, но и, разумеется, набрали для них снарядов. А что, лишние зенитки нам не помешают, их, как и боеприпасов, никогда не бывает много. Если наши танки все ездили на солярии, то бронетранспортеры и грузовики на бензине. Немецкий авиационный бензин пополнил наши запасы бензина, а учитывая общее количество нашей колесной техники. Нужно его было очень много, особенно потому, что жрала эта техника бензин как не в себя. Да и дороги были не асфальтированные, шоссе, а в основном обычные, сельские, вот и получалось, что бензина уходило очень много. Никакого организованного сопротивления мы не встречали. И, скорее всего, это не из-за того, что у немцев штаба хаос после поражения на Курской дуге, а просто потому, что у них нет сил выставить нам заслон. Мы все же сейчас в достаточно глубоком немецком тылу. И все их силы сосредоточены на передовой. А тут в основном толовики, причем не в очень большом количестве. Это наглядно показал бой за Краматорск. Подошли мы туда в середине дня, и немцы видели нас заранее. Вот только и сил оборонять город у них не было. На весь город оказался усиленный батальон, всего с парой противотанковых батарей, которые мы уничтожили по После чего принялись выбивать немецкую пехоту и полицаев, которые тоже участвовали в обороне города. Правда, не очень охотно. Так и норовили свалить. «Ничего хорошего от нас они для себя не ждали, знали иуды. Что со с ними не будут? Или пуля, или петля?» Вот и старались по возможности свалить. Те из них, кто жил в городе, просто переодевались в гражданку. Правда, тут был другой нюанс, горожане их знали. И когда мы полностью захватили город, многих из них, кто не смог достаточно хорошо спрятаться, Горожане притащили к нам на провёж. Разговор с ними был короток. Тут как раз были виселицы, которые построили оккупанты. Вот на них этих полицаев и вздернули. А то не хватало еще патроны на такую мразь тратить. А мы все же в рейде. Нам боеприпасы экономить надо. Вскоре прибыл и Севастьянов со своим штабом. И тут случился казус. Городское подполье вышло к нам, и когда к своему большому огорчению узнало, что мы тут, так сказать, проездом даем одноразовую гастроль, то, к моему большому удивлению, оставшийся городской актив решил оборонять город до прихода наших войск, который ожидался примерно через пару недель. Разумеется, мы оставили им все трофейное вооружение, а его хватало, В городе были небольшие немецкие склады с оружием и боеприпасами, так что на месяц боев примерно хватит. Вдоволь, натерпевшись от новой власти, горожане с энтузиазмом откликнулись на призыв подпольного обкома партии и дружно двинулись к центру города, где шло формирование отрядов народного ополчения. Когда мы уже выходили из Краматорска, то встретили партизанский отряд, который двигался к городу. Как я узнал позже, всего на защиту своего города встало около пяти тысяч добровольцев, в числе которых были и мужчины, и женщины. И горожане отстояли свой город, вдоль окраин города за пару дней были построены укрепления, все окраинные дома были превращены в огневые точки, и немцы, попытавшиеся после нашего ухода снова занять Краматорск, обломились. Почти две недели шли тяжелые бои, но дальше окраины города ополчение противника не пустило, а затем к городу подошли передовые части Воронежского фронта, и немцы отошли. Впрочем, и Большая Земля не оставила город без помощи. Мы, разумеется, сообщили в штаб фронта о сложившейся ситуации, и командование приняло решение помочь. Пока еще вокруг города почти не было противника, самолеты перебросили в Краматорск, два пехотных батальона с дивизионом «Сорокопяток» и запасом боеприпасов. Также туда были направлены опытные командиры, которые взяли организацию обороны на себя. В результате, когда немцы подтянули достаточно сил для штурма города, то встретили хорошо организованную оборону и завязли на подступах к городу. Лишь после значительных усилий и больших потерь удалось немного вклиниться в оборону но вскоре они вынуждены были поспешно бежать, чтобы не оказаться под ударом наших наступающих частей. Расчет командования был ясен, чем больше в немецком тылу будет точек напряжения, тем лучше, так как противник будет вынужден направлять на них свои и так уже небольшие силы. Кроме того, об обороне Краматорска сообщили и по радио. Левитан торжественно зачитал в сводке Совинформбюро об освобождении города частями 4-й гвардейской армии и об организации обороны города силами народного ополчения и партизанских отрядов. Когда это сообщение услышали в Краматорске, радовались и ликовали все жители города. А уже через пару недель они с восторгом встречали наши передовые части, радуясь окончательному освобождению Краматорска. А вот со Сталином получилось не так легко как с другими городами. Немцы успели потянуть в город резервы и подготовиться к обороне. Мы, кстати, к Сталину подошли уже ближе к вечеру, и, видя, что с наскоку город не взять, принялись его окружать, благо сил на это у нас вполне хватало. Ночью разведгруппы отправились на разведку. Кроме того, через штаб партизанского движения в Москве нам удалось связаться с городским подпольем и в итоге наших разведчиков ждали проводники из подпольщиков. Они встретили наших бойцов в условленных местах, а затем одна группа разведчиков вернулась назад вместе с парой подпольщиков, которые в штабе нашей армии указали на карте полное расположение противника. На следующее утро был назначен штурм города, и начали мы его очень рано, в 4 часа утра. Первыми заговорили наши гаубицы, они были с нами. Пускай М10 и М30 были не такими дальнобойными, как А19 и МЛ20. Зато они отлично транспортировались. А если учесть, что средняя скорость наших колонн была порядка 30 км в час, то и проблем с их буксировкой у нас не возникало. Вначале артиллеристы дали пристрелочный зал по немецким казармам, которые им указали подпольщики, а затем, по корректировке наших разведгрупп, повели беглый огонь. В связи с нашим подходом немцы хоть и заняли оборону по пригородам, но большая часть их войск ночевала в казармах, которые мы и накрыли. Пользуясь утренним сумраком, наши части пошли на штурм, Первыми двигались танки, второй волной за ними шли бронетранспортеры, а пехота бежала позади них, прикрываясь их броней. Сонные немцы пытались вести по нам огонь, но он был редким и к тому же сразу подавлялся ответным огнем. К шести часам утра, сбив немецкую оборону на окраинах Сталина, наши бойцы стали растекаться по улицам города. Разбившись на боевые группы, они под прикрытием бронетехники медленно двинулись вперед, зачищая дома. И тут снова неоценимую помощь нам оказало городское подполье. Подпольщики, прекрасно ориентируясь в городе и зная все ходы и выходы, проводили наших бойцов в тыл к немцам, что позволило нам наносить противнику удар в спину. Благодаря их помощи мы довольно быстро продвигались вперед, и уже к вечеру немногочисленные остатки немецкого гарнизона задались под гарантией сохранения им жизни. То, как все хорошо получилось в Краматорске, подвигло высокое начальство повторить все это и в Сталину. Правда, перебросить сюда часть войск не получится, а потому нам приказали оставить тут один полк, Руководство городского подполя также бросило клич, призывая на защиту родного города, и уже к вечеру следующего дня около 10 тысяч горожан записались в народное ополчение, тем самым позволив сформировать сталинскую дивизию народного ополчения. Трофейного оружия, как и боеприпасов, хватало, так что вооружили эту дивизию хорошо. Хватало даже трофейных орудий, правда, в основном противотанковых, но и то хлеб. Все остальные горожане тем временем готовили укрепления вокруг города, в чем им помогали отрытые ранее немцами окопы. Также в окраинных домах устраивали огневые точки, а немного в глубине на всякий случай готовили вторую линию обороны. Одновременно с этим в городе проводили масштабную чистку от полицеев и предателей, накануне тяжелых боев иметь за спиной а вражеских пособников никто не хотел. А в том, что бои будут тяжелыми, никто не сомневался. Сталино связывал достаточно большой для данной местности транспортный узел. А кроме того, в ходе предстоящих боев отсюда мог последовать неожиданный удар в спину немецким войскам. А потому они постараются непременно отбить его назад. Защитникам города надо было продержаться 2-3 недели, и они об этом знали. Мы проинформировали жителей, что наша армия перешла в наступление, и вскоре тут будут передовые части наших войск. Убедившись, что горожане организовали оборону, и оставив в городе один полк с танковым батальоном, мы двинулись дальше, уже на Мариуполь. Теперь нам постоянно приходилось сбивать немецкие заслоны, но недостаточной сил не позволяло противнику организовать сильную оборону. И противопоставить нам крупные силы он не мог. К тому же на фронте постепенно начали распространяться панические слухи, что мы просто окружаем немецкие части, образуя гигантский котел. То, что Краматорск и Сталину были захвачены русскими, делало эти слухи правдоподобными. А прерванная нами линия снабжения еще больше убеждала державших фронт немцев, правдивости слухов об окружении. В итоге фронт понемногу стал сыпаться, боясь попасть в котел, немцы стали отступать, и войска Ватутина все быстрее продвигаться вперед. А мы под налетами немецкой авиации, которая активизировалась, видимо, получив хороший нагоняй от своего начальства, двигались дальше попутно, отбивая авианалеты и громя все встреченные немецкие части. Упорно шли вперед. По дороге были еще два немецких аэродрома, но на этот раз, к нашему большому сожалению, мы застали их пустыми. Получив предупреждение от авиаразведки, немцы своевременно улетели и даже успели вывести наземный персонал. Вот только эвакуировать склады они не успели. Снова пополнив свои запасы топливом и продовольствием, мы подожгли остальное. Правда, немного бомб соток взяли с собой. Зачем использовать свою взрывчатку, которой, кстати, не так много, если вместо нее можно использовать трофейные бомбы? Вот так мы и дошли до Мариуполя, где застряли на четыре дня. Немцы успели согнать сюда достаточное количество войск, в том числе и с передовой, так что бой за город получился очень жарким и кровопролитным. А в итоге мы потеряли здесь больше людей и техники, чем за все время нашего рейда. Несмотря на помощь подпольщиков, благодаря которой мы знали о противнике буквально все, нам пришлось с боем вырывать у немцев каждый дом, и даже наше тотальное превосходство в бронетехнике помогло не очень сильно. Бойцам приходилось прочесывать каждый дом снизу доверху, да еще учитывать возможность наличия в доме мирных жителей хотя через тех же подпольщиков всем мирным жителям рекомендовалось прятаться в подвалах. Расход гранат и патронов к автоматам был просто колоссальным, так как лучше их активно использовать, чем экономить и терять бойцов. Севастьянов уже составил запрос к командованию на гранаты и патроны, и нам обещали ночью привести их на транспортных самолетах, благо лететь недалеко «Так что летуны?» вполне успеют за достаточно короткую летнюю ночь слетать по темноте к нам и вернуться к себе назад. Оборонявшие Мариуполь немцы оказались упорными и бились до конца. Пленных почти не было, но все же мы их додавили. Трудно сопротивляться, когда бронетехника не дает себе высунуть нос из дома. На малейшие попытки противника использовать дома как огневые точки Мы отвечали массированным огнем. Танки и бронетранспортеры огнем своих орудий и пулеметов давили в зародыши любые попытки немцев отстреливаться из окон, а в самих домах использование гранаты автоматического оружия позволяло достаточно уверенно уничтожать противника, не давая ему возможности эффективно отстреливаться. А в итоге, хоть и с потерями, впрочем, вполне терпимыми, почти не снизившими нашу боеспособность, мы додавили немцев. Зачистив город, армия встала на отдых и ремонт техники, которой в ходе боев досталось, и теперь ремонтники, стараясь изо всех сил, ударными темпами ремонтировали технику. Пока мы никуда не собирались двигаться, а потому и собирать в Мариуполе народное ополчение не стали. Положение на фронте стало для немцев критическим, несмотря на то, что мы просто прошлись по их тылам, они создали кольцо окружения, захват нами Краматорска, Сталину и Мариуполя, уничтожение, пускай и на время, транспортных линий, плюс попавшие в зону нашей досягаемости склады с топливом и вооружением, все это привело к тому, что немецкие части на фронте стали испытывать серьезный недостаток в боеприпасах. Кроме того, активизировались наши диверсионные группы и партизаны, вследствие чего автомобильные колонны снабжения немцев постоянно попадали под удары. В итоге, по совокупности всех этих факторов, немцы начали отход, хотя вопивший из Берлина фюрер запретил им отступать даже на шаг. А я, сидя над картой с оперативной обстановкой, думал, куда теперь лучше всего ударить, чтобы вызвать у Адольфа Алоизовича новый приступ истерики.